Глава 5. Проспект Космонавтов. Когда состоялась историческое покидание бабушки, мне было 5 лет, и некоторое время мы с родителями прожили на съёмных квартирах. Хорошо помню только одну, на Крюковом канале, в низкорослом доме с разъярёнными маскаронами по фасаду, бородатые морды, гневно разинувшие пасть. Подобный ужас внушала мне только статуя Сатурна пожирающего своих детей в летнем саду, жутче этого сомлевшегося ребёночка, которого безумный старец тянет к своему разъярившемуся в сумасшедший гримасе рту, я ничего не видела. Мне говорили про Сатурна это аллегория времени, слабое утешение. Родители работали и все свободные минуты посвящали своей драме, самодеятельному театру, который стремительно под папиным влиянием развивался и обрастал настоящим успехом из него могла бы вырасти со временем ленинградская таганка но в ленинграде таганки не растут в городе не было сильной фронды не было детей дипломатов и министров тянувшихся к запретному да и в принципе не было золотой молодёжи в московском понимании не было посольств могучих и рождённых держав не было нового мира и прочих очагов винодомства Ленинград, понеся чудовищные потери в блокаду, опустился, съёжился, притих, сжался действительно до областного центра. Из него уехали великие деятельные люди, скажем, Уланов, Шостакович, Чуковский, Маршак. Ленинград не дал ни одного барда, сравнимого с Сокуджавой и Высоцким или Галич. Ни одного поэта, чей грохот равнялся бы с Евтушенко сквозь Несенским. Глухая ленинградская слава Бродского принципиально другого сорта. Ленинградская глушилка пригнетала, притушивала славу любого таланта, пусть бы и мировой величины. Видный местный писатель в центральных списках всегда значился одарённым ленинградцем и шёл в пристёжке к прославленным перечислениям. Может и потому, что уж слишком своеобразен был ленинградский опыт, ленинградские ритмы жизни, чтобы здесь пробиться и встать в полный рост, прогреметь на всю страну, следовало быть уже не талантом, а каким-то сказочным великаном, вдобавок одарённым некоторой гибкостью в диалоге с властью. Так вышло у режиссёратов Станогова и композитора Петрова. А просто талантом тут вечная маета и вечная опасность бесславия. Папин спектакль весёлый, насмешливый, острый, лёгкий, очень молодой, по пьесе XVIII века сочинения баснописца Ивана Крылова Тriumph или Подщипа. Имел бешеный успех. Его собирались транслировать по Ленинградскому ТВ, тогда все было только в прямом эфире. Даже в программке телевизионной пропечатали, но раздумали. Сомнительно. Какой-то царь-дурак. Совет у него собирается из дураков. Намеки, аллюзии, прямо как из анекдота начала века. Человек кричит на улице «Дурак! Дурак!» и городовой тут же ведет его в участок. Помилуйте, за что? Знаем мы, кто у нас дурак. Тромфа или Подшипу я видела. Отличный был спектакль, а маму, игравшую главную роль Царевны Подшиппы в Русом по реке з длинной косой, в глубоком сарафане с большими накрашенными глазами, я даже не узнала. Точнее, узнала, но не могла поверить, как все по-настоящему талантливые люди, она дико хорошела на сцене. Ну, а по квартирам мы кочевали недолго. Вмешалась запасливая бабушка Елена Сергеевна из далёкого Рустава. Она там с мужем Константином, папиным отчимом, работала на химкомбинате, дала денег на первый взнос в кооператив. Когда я говорю о действительных преимуществах социализма перед джунглями, учтите, я родилась через 5 лет после смерти Сталина и не видела ужасов сталинизма. Я застала советское общество уже значительно очеловеченным, смягченным, смирившимся перед явной невозможностью построения коммунизма в отдельно взятой стране, хрущевский, а точнее косыгинский социализм был самым настоящим, самым реальным социализмом, в отличие от сталинской драконовской империи. Именно тогда стали раздавать шесть суток в садоводствах и строить доступное и дешевое жилье при минимуме заработной платы в 70 рублей. Мы, никто и ничто, семья молодых инженеров, и года не прождали, как в мир явилась наша пятиэтажка на проспекте космонавтов. Рассчитанная на 25 лет эксплуатации, гарантированный срок пригодности железобетона, она стоит в себе до сих пор. Проспект космонавтов, дом 52, корпус 3, пятый этаж, квартира 78. Здесь прожито больше 10 лет. Здесь к чему-то прицепилась моя бедная душа, и до сих пор во сне наведывается в эти убогие места. Таков человек: к чему ни наесть, да прилепится сердцем. Написала я через 20 лет в повести Чужая жизнь, посвящённой бездомным кошкам. Повесть я потеряла, не могу найти, а слова эти помню. Они правильные. И сердцем прилепляться тоже правильно. Тем более какое-то жалкое очарование эти новостроечки, новостроечки всё-таки источали. Когда мы поселились на проспекте Космонавтов, то был решительный загород. В ручье на пустыре за проспектом водились андатры. Охотничья собака соседа, бодрая Альма, поймала несколько штук. Пятиэтажки утопали в зелени, особенно через несколько лет, когда подросли яблони и сирень. Посаженные по неумолимому социалистическому плану. Всё было в шаговой доступности: химчистка и галантерея в 100 м, также булочные и молочные продукты, большой продовольственный магазин с кулинарией в квартале от дома, после чего пивной ларёк, через пару лет построили типовой кинотеатр Планета и большой дом напротив Продмага с канцелярскими товарами и библиотекой. И всё быстро, всё в срок, по плану. В том-то и загвоздка что в тогдашней нашей жизни вещи разумные и благотворные сочетались с идиотскими и противоестественными в какой-то чёртов коктейль сложных пропорций, впрочем, как и сейчас. Только, безусловно, в расцвете кознокрадства в нынешних масштабах быть не могло. Была патологическая лживость. Ведь за каждой тшнотворной статьёй в газете Правда стояла какая-то часто вовсе не гнилая, а здоровая действительность. Люди неплохо работали, строили, читали, писали, играли, пели, и даже на этих их съездах принимались иной раз более-менее разумные решения. Но когда перед тобой воздвигается тусклоглазый мертвяк в каменном костюме и чеканит голосом командура: "Высшая цель партии благо народа", ты понимаешь, что тебя имеют. И притом не объясняют, за что и как долго это будет продолжаться. Кремлёвские деды ничего не могли объяснить толком. Нормальным человеческим языком ничего, даже принимая осмысленные и разумные решения. Много лет спустя я с изумлением поняла, что афганская война абсолютно не была бессмысленной и преступной что была политическая необходимость защитить свои границы от серьезной опасности, что иметь под боком страну, возглавляемую религиозными фанатиками и не производящую ничего, кроме наркотиков, ни одно вменяемое руководство не может. Но это национальные интересы, а такого термина в заводе не было. И вот деды изобретают какой-то шизофренический интернациональный долг. Кому? куда, зачем окутывают всё мерзким туманом. Нет, нет, никто не гибнет, всё шито-крыто. Но ведь род матерям не заткнуть, а это их сыновья гибнут. Значит, так потихунечку, кривя губы, будем всё-таки признавать, что воюем, что воевали, что, скажем, война во Вьетнаме была в том числе и войной русских с американцами, и мы вообще-то её выиграли. Говорю так с печалью, потому что именно в годы моего детства у страны был шанс отказаться от догмы и начать жить в контакте с реальностью. Но догматизм, отчаянная верность мертвой букве — хроническая русская болезнь. Откуда она берется? Не с неба упала, поверьте. Натура русских мужчин не знает меры. Сами знаете, им литр не выпивка, сто километров не скорость, миллион не деньги. На эту натуру нужна узда из законов и запретов. Но лагающие узду из религии или идеологии чувствуют норв своего коня, но тоже не знают меры. Коню надо пить, жрать, скакать, а они всё вяжут снасти, всё стреножат и наваливают ношу, а воли не дают. Так он вообще скинет узду вместе с седоками, да унесётся в любимое чисто поле. Тем более, к 80-м годам все уздечки давно сгнили. Вернемся на проспект Космонавтов, в двухкомнатную квартиру с изолированными комнатами 14 плюс 8,5 и кухней, где я, как барыня, поселилась в собственном закуту 8,5 метра. По-моему, это до сих пор идеальный для меня размер пространства. Это на самом деле размер хорошей просторной кельи, Видимо, я по сути человек монастыря, а не дворца. Мебель самая необходимая и самая простая из магазинов: раскладной диван у родителей, стол, шкаф, у меня узкая кроватка, полка для книг и секретер с откидной крышкой. На ней пишу, делаю уроки, всё типовое, обычное: стол, чтобы есть, стулья, чтобы сидеть. Мы ничего и никогда не доставали. По знакомству по блату с чёрного хода, шёпотом называя фамилию с переплатой, когда телевизоры стали доступны, купили телевизор. Помню нашу боевую раскладушку, обтянутую холстом цвета хаки, самую дешёвую. Я нисколько не горжусь этим, чем тут гордиться, а пишу, как было. В квартире на космонавтов я прожила несколько райских лет безруго не родителей с бабушкой, в мире и согласии простой, интеллигентной вообще-то семьи. По утрам родители пили кофе, ещё один раз надтых с бабушкой. Она, как допетровский боярин, никакого кофе в рот не брала. Но всякое движение в сторону Европы видимо сопровождается в России запахом кофейного дурмана. Кофе мама покупала небольшими порциями. Запасов в доме особенно не держали, а молодость, и он всегда не вовремя заканчивался. И так кофе и яичница бутерброд с колбасой. Колбасу помню трёх сортов: докторская, любительская, в кропление сала микрокружочками, и лучшее из возможных и самое дорогое телячье. Дальше папа шёл на работу, он работал в каком-то ПИА, почтом ящике, то есть в закрытой секретной организации, молотящей что-то на оборону страны. А мы с мамой тоже отправлялись на трудовое поприще. Мама в научную лабораторию ВНМеха Я в школу номер 275 с преподаванием ряда предметов на французском языке. Но уже из школы до дому я ехала бесконечным троллейбусом одна. Рассеянная и ужасно, я постоянно теряла ключи, и мама в отчаянии повесила ключ мне на шее на капроновой ленточке. Ключ был длинный, тяжёлый, так я и жила, точно корова с колокольчиком, с ключом на шее. Вроде бы после этого терять было нечего. Хм, как бы не так. Я тут же потеряла портфель. Когда я приезжала в троллейбусе на свою остановку, то меня властно тянуло погулять за ней. Там было что-то немного похожее на поля, халмы и перелески, правда, всё застравное. Выселись кучи гравия и щебня, где попадался увесистыми кусками полевой шпат, заманчивые кристаллы мутно-зелёного или голубого цвета. Туда тянуло. А портфель тяжёлый, плотненько набитый предметами для труда, для рисования, физкультурный костюм. Ну, я его и оставляла возле остановки, да и думаю, поброжу, никто не возьмёт портфель младшего школьника, нафиг он нужен. И однажды на чисто забыла про него. Заявилась домой без портфеля. Но его мне принесли и отдали, притом долго разыскивая владельца через школу. Ох, совесть плевая совятчани. Вот так с 7 лет. Одна через весь город с ключом на шее, а с 9 вообще шлялась по городу до темноты. Никаких происшествий у девочки Тани до полного полового созревания не случилось, только два раза были неприятные столкновения, но как раз в замкнутом пространстве, а не на воле. О них я рассказала в главе Страх и глупость. Да, детям можно было жить в стране советов. Теперь это факт неприложимый. Нам бы только намекнули, куда мы живём, вот чего хотелось бы. А то пришлось перестраивать поезд изнутри на полном ходу. Дикое занятие. Но кто мог намекнуть? Кремлевские деды сами-то ничего не знали. Цеплялись за хвост от летающего дракона. Весь наш район назывался он, и сейчас так называется, Купчино, по имени бывшей деревни или села. Как потом выяснилось, там выросли многие будущие звезды рок-н-ролла и литературы. Гребенщиков, Цой, Панов, Ау. Крусанов. Крусанов вообще жил в двух шагах. Наш квартал представлял собой приблизительный квадрат, ограниченный проспектом Космонавтов и параллельной шедшей железнодорожной линией Ленинград-Павловск выреца, а с боков проспектом Славы и улицей Орджоникидзе. По Орджоникидзе шёл громадный пустырь, заросший бурьяном. Там мы выгуливали потом нашу собаку Джульку, а со станции Проспект Славы Я вскоре стала ездить в школу. Это было удобно. Всего 12 минут до Витебского вокзала, потом на трамвае или троллейбусе. Но это уже лет с 10. Так повелось с тех пор и на четверть века, что жила я в одном месте, на новостроечке, на новостроечке, а училась и работала в другом, центр, только центр. В бетонном коробке своём отсыпалась, а с утра влеклась туда, где сияли красоты архитектуры и прочей культуры. В результате движения весь город как бы помещался во мне. Весь, старый и новый, Петровско-Екатерининский, Сталинско-Хрущевский, и с розарием на Исаакиевской площади, и с собачьими какашками на Купчинском пустыре за остановкой троллейбуса, где порскали незнаемые птицы, неизвестно на что рассчитывали андатры, и даже росла малина, а под редкими кривыми березками некоторое время выползали подосиновики. Потом затоптали грибницу, заломали малину. Зимой мы с родителями катались на лыжах и коньках. Меня даже отдали в школу фигурного катания, где я продержалась с полгода, поскольку моя ласточка неумолимо напоминала подбитую ворону, о чем мне безлобно сообщал тренер. Алкоголь в семье не водился, и только однажды папа пришел с каких-то посиделок на работе в странном виде, присел в коридорчике на курточках и что-то мычал. Мама ласково сказала, что папа устал и увела его в комнату. Это был единственный случай. Говорю об этом с грустью, потому что вскоре мне пришлось увидеть и разделить совсем другой образ жизни взрослых. Бабушка-то, конечно, попевала, но всегда тайком от меня, так что только сверхобычная разговорливость и красные пятна на щеках её молчаство выдавали но она скрывалась всегда, прятала бутылочку, и я считаю это здоровой чертой. Не надо вываливать на детей свои пороки. Удерживала меня на проспекте космонавтов, кроме убежища в восемь с половиной метра, мощная рука искусства, кинотеатр «Планета». С десяти до тринадцати лет я пересмотрела в нем, наверное, все советские фильмы, снятые в те годы. Это «Доступность прекрасного», совершенно снимало всякое ощущение бедности. Впрочем, как бы скромно я ни жила, этого ощущения и не было, не знаю от чего так. Мама привлекательная женщина, работала в мужском коллективе, но никогда не наряжалась. Два платья, костюмчик, где мезонное пальто, а зимнее пальто и всё. Не было привычки к тряпкам, и модниц мама презрительно именовала трепещницами. Почти не было и украшений. Красилась мама утром, применяя, я отчётливо помню, Глубыми тенями подмаждет веки, чёрным карандашом проведёт твёрдую черту с мнимой роскосинкой, чуть тронет тушью ресницы, длинные и загнутые от природы. Потом неяркая помада и всё, пошла. Она была так задорна и млажава, а мужчины в её области механики водились так густо, что не было нужды в искусственной красовости, в нарочитом выпячивании прелести. А я не знала косметики лет до 17. Что ты летаешь, моя птица, над чахлыми кустами старых уже новостроечек, приговаривая: "А здесь химчистка была, а тут нашлась кошка Симка, что-то здесь оставила глупая. Ну, голуби вруковали в вентиляции, ну, дорожка на станцию, ну, сдавала стеклотару, чтобы купить билет на мою прекрасную леди. Ну и что? Кустяки? Право, пустяки". Позже лет в 20 я сочинила такое. Я жительница новостроек. Хмовитый и беспамятный, но у меня заветное припрятано до поры. Произрастаю возле помоек, шагаю по рожней посуды звеня, накось выкуряю меня из норы. Да не ступит чужая нога на мои богоданные метры, да не взглянет ни дрёманный глаз на мои припасённые литры. Я не ваш. Я ушёл. Я вот наемся спинки мнятая от пуза, чаю с сахаром тихо напьюсь. И пойду искать музыку. Бездомные кошки укажут дорогу мне, и в тишине один я один я на тысячи тысяч рас слышу две бедные ноты, всё что смогла, дорогая, ты высечь из этой жизни за долгие годы работы. Всё ж таки какой-то внутренний опыт жизни птицы души в этих строчках есть. Поэтому и привожу их здесь. Долгие годы я сочиняла не для печати, а из потребности сформулировать прожитое, что, как вы понимаете, сразу выводит меня из слабого и ничуть не презренного мною племени графоманов. Или нет?